Станислав Гагарин. Агасфер из созвездия Лебедя. Низкие рваные облака несли над застрявшим во льдах теплоходом. Экипаж и пассажиры, рискнувшие постичь романтику полярного круиза, с нетерпением ждали помощи от ледокола. Но ёрмак затеявший проводку караванов в проливе Вилькицкого едва освободился и был сейчас на переходе от входа в Карское море к архипелагу Норденшельда. Погода была ненастной. Ветер заходил от норд остовой четверти к весту, и его переменчивость то поджимала к берегу ледовое поле, в которое неосмотрительно вошёл Вацлав Воровский. И это весьма не нравилось капитану, то вновь разрыжала лед, и тогда начинались тщетные попытки теплохода самостоятельно вырваться из западни. Впрочем, серьезному сжатию судно не подвергалось, да и Ермак радировал, что на рассвете он подойдёт к Воровскому. Пассажиры объявили, что пребывание во льду и последующее вызволение с помощью ледокола носит запрограммированный характер. Оно имеет целью наглядно показать, какую опасность представляласи ее в старое доброе время, а теперь это сущий пустяк для современного плавания в Арктике. Пассажиры приободрились, у всех появился аппетит, вечером были танцы, люди веселились. не подозревая, как ловко успокоил их первый помощник капитана, известный в пароходстве «Остряк» Игорь Чесноков. К часу ночи народ угомонился, и первый помощник капитана решил обойти судно перед тем, как прилечь вздремнуть немного до прихода ледокола. Он начал обход с носовых помещений, где жила команда. Полеу на борту, вошел в опустевший танцевальный салон, заглянул в камбуз, где бодрствовала ночная смена, готовясь к завтрашнему дню. Спустился в машинное отделение, пошутился с вторым механиком по поводу крепости шпангоутов рёбер их коробки и, осмотрев корму, двинулся по правому борту, чтобы пройдя его, закончить обход на мостике в рулевой рубке. Когда Чесноков миновал среднюю часть из коридора. Он услыхал за поворотом приглушенный неясный шум. Игорь остановился, прислушался. Нет, сказал сдавленный голос, нет, теперь ты не уйдешь». Затопали ноги, донесло с рычание, чертыхнулись, потом неожиданно донесся смех. «Ведь я не против", произнес второй голос веселый и спокойный. "Почему вы так нервничаете?" сейчас увидишь. Пошли. Чесноков шагнул вперед. Не нравились ему эти голоса в поперечном коридоре, очень не нравились. Еще немного, и он увидит тех, кто блуждает среди ночи посудно. И тут погас свет. Видно, переходили на другой генератор. Механик говорил ему об этом. Первый помощник услыхал беспорядочные шаги, шум борьбы. Снова раздался смех, хлопнула дверь каюты. Все смолкло и вспыхнул свет. Чесноков повернул за угол и никого там не увидел. Он прислушался, затем медленно прошел по коридору поперек судна и вышел на левый борт. У дверей одной из кают он остановился. Игорю Николаевичу показалось, что в каюте разговаривают. Первый помощник взглянул на часы. Один час сорок минут. Поздновато для разговоров. Чесноков вздохнул, готовый произнести необходимые извинения, и решительно из головы не шло. Предыдущее событие постучал в дверь. Голоса стихли. Чесноков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 И их боцман дважды намекал первому помощнику, что не худа бы этого паренька железно закрепить на судне. Что вы делаете здесь, Феликс?» — спросил чесноков. Матрос молча улыбался. Это мы, мой... ну, значит, так, начал геолог. Мой рабочий ну, в партии были вместе, он был взволнован, запинался, хватал ртом воздух и являл собой полную противоположность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 это ваш Феликс, во Всени Кенделаки. Он есть Иван Дудкин. Или Вася Амстердам. Одно и то же. Вот. Что? воскликнул первый помощник и швырнул трубку. Значит, он не тот, за кого беглов, кивнул и протянул рюмку. Хороший коньяк, сказал он, когда ошеломленный Игорь Николаевич снова наполнил его рюмку. Налейте себе. Пригодится. Кажется, я отхожу. Он выпил, пум повертел свою рюмку в руках и машинально проглотил ее содержимое. Сейчас я проводил его до борта, проговорил геолог. Он сошел на лед и скрылся в снежном заряде, и снова мне с ним уже не увидеться. Не сомневаюсь, бросил Чесноков и схватил телефонную трубку. Беглов перехватил его руку. Что вы собираетесь делать? Исправится деянное двумя сумасшедшими». ответил первый помощник, освобождая руку. «Объявляю тревогу человек за бортом. Постойчив вскричал геолог: "Не делайте этого. Не надо тревоги человек за бортом. Феликс Кенделаки, не Иван Дудкин и не Вася Амстердам. Он не человек. Послушайте, рассердился Игорь Николаевич. Я люблю остроумных товарищей, но в пятом часу утра разыгрывать порядочных людей может лишь отъявленный волосан. Не надо вешать мне на уши лапшу, паренек. Так кто же по-вашему этот Феликс, которому я еще надеру позвоночный столб ежели он участвует в этой шутке? Кто он, этот обладатель трех таких милых фамилий. Вор-рецидивист? Нет. Тихо сказал Владимир Петрович. А из созвезтия Лебедя. Он сам определил себе задачу, пытаясь за день отработать два маршрута. И теперь, добивая второй сверхплановый, проклинал все на свете. и Игготравиков, зажавших полные штаты, и длинный северный день, позволявший ему надрываться сейчас за двоих и самого себя, свою жадность на работу, неистребимое стремление быть всегда на коне, если даже нет для того реальных возможностей. Полный рюкзак с каменюками-образцами отвратно рвал онимивший плечи к земле. Ноги скрипели, сгибаясь в коленях. Геологический молоток превратился в двухпудовую гирю, а правая рука отказывалась повиноваться. Он собирался переложить молоток в левую, но сил на такое движение не сумел приыскать, и все шел, дошел, пока не увидел в сгустившемся, посиневшем окаяме темно зелёный язык тайги, поднявшийся на обрыв, занятый их палатками. Вся партия была в сборе. Первыми встретили начальника собаки, две лайки с библейскими кличками. Люди тоже вышли за сотню шагов, но снимать рюкзак со спины тяжело шагавшего Беглова не стали. Не положено по таежному этикету. Раз человек на ногах, он эти метры осилит, а у самой житейвины помочь ему оказывать, значит, обидеть его. Когда Беглов умывался, отводя холодной водой притомленность, поливавшая ему коллектор Зося, не утерпела, шепнула: "У нас гость, Владимир Петрович. Какой симпатичный, будто цыган, бре-нет". У Зоси все мужчины считались симпатичными, кроме тех, кто состоял в их партии. Тут Зося была истинным кремнем, и потому Беглов примечание коллектора пропустил мимо ушей. Но сообщение о гостье его взволновало в безлюдной тайге новый человек в диковину. и едва птёрши с полотенцем Владимир Петрович отправился в большую палатку шурфовщиков, откуда доносились веселые возгласы и дружный смех. Он сунул голову в палатку, смех затих и беглов дружелюбно сказал: "Ну, который здесь гость, выходи, на волю знакомиться будем". Потом Беглов вспомнил, что больше всего его поразило чисто выбритое лицо незнакомца. Такую роскошь никто себе в тайге не позволяет. И комфорту никакого, и традиция есть запускать бороду, да и от комарья верное спасение, коль до самых глаз обрастаешь. А тут вроде как из салона красоты выломился товарищ. Верно, смуглый оказался парень, только не цыганского, иного типа. А какого Беглов не определил. Глаза большие, добрые, нос прямой с горбинкой, темные волосы зачёсаны назад, достают едва не до плечи, волнистые и улыбается приветливо, первым протянул руку Беглову. "Дудкин я", сказал пришельец, "окличат Иваном, охотник из Окачурихи". Иду с участка, сено там косил, зимою ладил, Вот к вам и завернул. Верно знал бегло в такую деревню 150 вёрст назад по Брматую. Ну и ладно, сказал она охотнику, пожимая его сильную руку. Погости, Дудкин, Иван, а может, и с нами останешься, рады будем. Дудкин широко улыбнулся. Можно и с вами, проговорил он и пожал плечами. «До сезона далеко и в деревне скукота, да бабусы и детишками одни. Экапарь хватил, роготнул и блеснул глазами шурфовщик стрекозов по прозвищу Долбояк. Нешто с бабами скукота бывает? Иван повел плечами, покосил глазом на Долбояка, смолчал. «Документы какие есть? спросил Беглов, не веря удачи. Ведь ах, как бедствовал он сейчас без людей, аль пошутил охотник. А что шутить? отозвался Иван, засовывая руку во внутренний карман. «Об работе чай не шутят, её излаживают добром. А вот и бумаги мои. Беглов посмотрел документы Ивана, нашёл их приемлемыми и тут же за ужином у костра написал чернильным карандашом в блокноте приказ о зачислении Ивана Дудкина временным рабочим геолога разведочной партии. Первый помощник капитана Хмыкнул. "Выходит, похоже, наша история", сказал он Беглову. Биглову. ко мне он пришел поработать на время". И документы отменные показал Но причём здесь созвездие лебедя? Погодите. Будет и созвездие. ответил Владимир Петрович. Но сначала послушайте про обычного лебедя. Я закурю, можно? Бросил уже с год, а вот сейчас опять потянуло. Курите? сказал Чесноков. Вот сигареты. Беглов раскурил сигарету и жадно глубоко затянулся дымом. "Так вот, поговорил он. Случилось это через неделю пребывания в партии Нового рабочего. Иван Дудкин всем пришелся по душе, может быть, за исключением долбояка Стрикозова, которого, впрочем, никто у нас симпатии не жаловал, а тому на это было наплевать. Шурфы он бил исправно, а что до воспитания в нем нравственных начал, то на это не было у нас времени. Да и вышел уже долбояк из того возраста, когда пристало время сеять доброе в его душе. Сам Дудкин неприязнь к Стрекозову не испытывал, а когда долбояк задирал его, то либо отшучивался, либо отвечал на выпады шурфовщика обезоруживающей улыбкой. Работал Иван куда как исправно, понимал все с полуслова, будто не первый сезон вышел с партией в поле. А потом случилось это. Устроили мы банный день, посирушку затеяли, кое-как, словом, вроде выходного дня с бытовыми нуждами. Я вымылся и сидел в своей палатке, разбирая записи в полевых дневниках. Сами знаете, как некчeет душа после бани. Настроение у меня было отменное, работы шли в графике, результаты поисков обещали быть куда уж лучше. И вдруг грянул выстрел. Я разом отбросил все. Стрелять попусту в зоне жилья категорически запрещалось. Выскочил наружу, Неподалеку от обрыва, за которым клокотал и булькал обширный барматуй, стоял ухмыляющийся долбояк из двустволкой в руках, а в небе беспомощно кувыркался лебедь. Пытаясь удержаться на перебитом крыле, он звонко кричал, призывая на помощь. Но лебедя неудержимо тянуло вниз, и было видно, что упадет оно в воды барматуя. Молча смотрели мы на долбояка, А тот ухмылялся, поводя плечами. Хорош закусь, сказал он мерзко, складыс и подмикивая мне. Жаль только, что рыбам на корм пошел. Тут лицо Стрекозова вдруг исказилось. Он задрожал, свиные глазки его забегали, челюсть отвалилась, и этот звероподобный детёныш произнес. "Мама!" Я повернулся. От банной палатки на Стрекозова Медленно шел Иван Дудкин. Лицо его было бесстрастным, скорее задумчивым. Взгляд тем не менее не отрывался от впавшего неожиданно в детство шурфовщика. И вдруг долбоек, оживился, закивал головою, скинул ружьё. Я в ужасе закрыл глаза. Раздался металлический звук, но это не было щёлканием курка. Я увидел... Как Стекозов переломил ружье и разрядил его. Затем он закрыл стволы, схватился за них руками, размахнулся и расщепил приклад о камень. Иван прошел к обрыву, махнул рукой и шурфовщик упал на колени, склонил голову к земле. А лебедь тем временем был самой воды. И тогда Иван разбежался и прыгнул с обрыва. Геолог перевел дыхание, вздохнул и потянулся за сигаретой. Раскурив ее, он продолжал: "Не может остаться в живых человек, если он прыгнет с высоты в 100 метров, пусть даже и вода окажется под ним. Потом меня мучило даже не это. Я никак не мог забыть, как падал Дудкин в Барматой" Он разбежался и прыгнул. В тот же миг он исчез за обрывом, но тут оцепенение покинуло меня. Я выбежал на край и увидел, как мой новый рабочий медленно, понимаете, медленно опускается к водам, барматуя. Вспоминая эту потрясшую меня картину, я объяснил это тем, что в моем мозгу как бы застопорилось время и падение Ивана предстало воображению подобием замедленной киносъемки. А что же мне еще оставалось делать? Рассудок всегда старается объяснить непонятное земными, естественными аналогиями. И если сознанию заведомо известно, что люди не могут парить в воздухе, то сознание скорее усомнится в собственной нормальности, нежели отвергнет такую очевидную, проверенную опытом истину. Конечно, в те минуты мне было не до абстрактных умствований. Вся партия была взбудоражена случившимся. Кто-то бессмысленно кричал и махал уже плывшему к лебедю Ивану, другие бежали к пологому берегу, куда должен был выгрести Дудкин. коллектор Зоя подбежала к поднявшемуся уже на ноги стрекозову и ответила ему звонкую оплеуху, но шурфовщик все так же бессмысленно таращился, испуганно озирался. И на пощечину Зои внимания не обратил. Иван со спасенным лебедем благополучно выплыл на берег, и удивительным было то, что никому и в голову не пришло изумиться, поразмыслить о его фантастическом прыжке. А потом он исчез», — сказал Владимир Петрович. Лебедь, спросил Чесноков. Беглов поморщился.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 Сет нарвал контроллер, пытаясь дать электрокару ход. Ящики летели водителю на голову, и в последнее мгновение электрокар рванула в сторону. С грохотом рассыпался на персе строп. Все кругом кричали, размахивая руками, а водитель медленно слезал с кресла, бледный и растрепанный, вытирая со лба под рукавом.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 Вероятность наших встреч выражается единицей, умноженной на десятку минут в двенадцатой степени. Вы заслужили мою откровенность и этим, и хотя бы тем, что так доверчиво отнеслись ко мне при встрече в тайге. Хотите услышать мою историю? Разумеется. Но как мне называть вас? Ведь вы не Дудкин и не Вася Амстердам. Конечно. Это все временные псевдонимы. Когда-то люди называли меня Агосфером. Но я вовсе не тот лавочник, который не позволил присесть отдохнуть у своего дома несчастному, идущему на казнь. Агосфер. Услышал чесноков изумленный голос геолога. Да, ответил Феликс Канделаки. Или кто он там был на самом деле я, Агасфер. Только пришел сюда из созвездия Лебедя. История моя проста, если не сказать банально. Зовите меня Фарст Хибел. Это несколько соответствует произношению моего настоящего имени. Значит, вы вовсе не человек. Спросил Беглов. Фарст Хибил рассмеялся. Знаете, за эти годы я как-то свыкся с тем, что окружающие считают меня человеком. Судите сами, кто я. Конечно, в своей среде я выгляжу совсем иначе. Но ведь нас с вами роднит духовность, не так ли? Вот это родство душ, так сказать, и обрекло меня На вечные скитания по вашей планете. Скитания и одиночество. К нему приговорили меня товарищи, поскольку я нарушил космический устав. Что же вы совершили такого фарст, Кибыл? Мне довелось встречаться с вами трижды, и всегда вы творили добро. Не могу поверить, что вы способны на безнравственный поступок. Чесноков будто увидел сейчас, как улыбнулся при этих словах пришелец. «До определенной степени мы умеем управлять временем, но в целом грядущее скрытое и для нас. Творя добро в сиюминутное мгновение, мы, не желая того, можем нанести жестокий удар будущему. Спасая мальчика, провалившегося под лед, Мы быть может оставляем миру страшного и жестокого тирана, он станет им, когда вырастет. Потому нам строго-настрого заказано вмешиваться в события, происходящие на других планетах. По-моему, вы только и делаете, что вмешиваетесь, проворчал геолог. Так ведь? Совершенно верно, согласился Фарст кибыл. Теперь мне уже ничто не грозит. Я исключен. из акадек письма И все таки за что же вас? Давным-давно, когда наша экспедиция обследовала побережье Средиземного моря, я подружился с одним молодым человеком. Разумеется, он не знал, кто я на самом деле, и пытался увлечь меня учением который распространял, бродя по стране с горсткой своих приверженцев, учеников. Мне нравились его одержимость и редкая в те времена бескорыстность. Этот человек был поистине не от мира сего. Только родиция ему следовало позднее. но так или иначе, власти придержащие Довольно скоро поняли ту опасность, которая содержалась в его проповедях. Его схватили и приговорили к смертной казни. Я так привязался к нему, что забыл о долге разведчика, который ни при каких обстоятельствах не должен поддаваться чувствам. Другими словами, я решил спасти его. а чтобы не нарушить естественный ход событий, заменил его собой. Ведь казнь обязательно должна была совершиться. Вы дали себя казнить? спросил Беглов. Не себя. Я принял облик того человека. Вот физическое обличие казнили. Потом вернулся на свой корабль, где был сурово осужден товарищами за вмешательство в земные дела. впоследствии я понял, что серьезно изменил ход человеческой истории. Конечно, трудно предугадать, что было бы, не подружись я с тем человеком и не прими на себя его муки. Но у меня есть все основания полагать, что спасая одного, Я обрек на мучительную смерть многие тысячи. Так и случилось в будущем. Но вы не могли заранее знать об этом. Не мог, но все космонавты-разведчики знают, что вмешательство в развитие иного разума, давление на него извне всегда безнравственно. И товарищи справедливо приговорили меня к тому, Чтобы, оставшись на земле в одиночестве, я собственными глазами увидел, что натворил, поддавшись однажды обоянию духовной общности. И надолго вы трижды приходил срок но за мной так и не прилетели. И вот я брожу по планете, накапливаю знания о человечестве. и вот впереди. Мне нельзя задерживаться надолго в одном месте. Тогда возникает привязанность, вдруг исчезает чувство одиночества. Я вспоминаю, что приговорен к нему, не могу нарушить условия предписанного мне наказания, и тогда заставляю себя идти дальше. Идти дальше? Но ведь нет никого, кто бы мог «Проследить за соблюдением этого жестокого приговора, восклицал геолог. А я сам услыхал Игорь Николаевич голос Фарста Кебела и помолдит, будто увидел, как грустно улыбнулся он. Наступило молчание. Крутилась невидимые в кассете магнитофонная лента. Молчали и чесноков со своим ночным гостем. И вдруг голос фарста Кибела произнес. Мне пора. Днем я получил сигнал. Кажется, срок мой кончился. И за мной прилетели Пойду? Мне можно мне пойти с вами? Хотите проводить меня? Да, если не возражаете. Хорошо. Но только до палубы. Мы поднялись с ним наверх, сказал Беглов, выключив магнитофон. На палубе была ночь. Перст Кибел пожал мне руку. Потом не мешкая через Фальшбард спрыгнул на лед. Во тьме смутно угадывалась его фигура. Прощайте. Я ушел». Донесся снизу его негромкий голос. Меня ждут. И помните, надо верить первому движению души. Но всегда бывает благородным. До свидания. Ответил я не впопад и услыхал в ответ тихий смех. Беглов умолк. Погладил ручку магнитофона. Что же дальше? спросил первый помощник. Вот и Все. Харст Кибел ушел. Он двинулся в направлении северного полюса. Что скажете? спросил геолог. Чесноков снял телефонную трубку. "Мостик, спросил он, четвёртый штурман на месте? Пришлите его ко мне. Что вы хотите предпринять?"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 где Канделяки? Калугины сразу за ним. Лучковский. Куда Подожди, ещё Канделаки? Беглов улыбнулся. Ему удавались шутки ей посложнее этой. Постойте. Он метнулся к магнитофону и включил его. Они ждали минуту другую, третью.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 Шутка ли? без малого две тысячи лет скитался. Внезапно донесся извне отдаленный рев. Смякчённый расстоянием Грох отказался знакомым. Помощники-геолог переглянулись. Может быть, это они? прошептал Владимир Петрович. Кто они?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 Да-да-да, конечно. пробормотал геолог пятес к двери. С вами уже, э, договорились. О чем? Ну о чем мы договаривались с ним, лихорадочно думал он. Вновь рождавшийся орёв заставил их вздрогнуть. Теперь он слышался ближе. За дверью вдруг затопали, раздался торопливый стук.